Глава седьмая Ванзаров лихорадочно пытался сообразить, на что намекает криминалист. Неужели упустил какую-то важнейшую и очевидную улику? Не досмотрел и вот опозорился перед великим знатоком. «Ай, как стыдно!» «Да не ищите всякую мелочь!» Лебедев легонько подоткнул юношу в спину. «Вот главная улика, во весь рост, сам покойник!» То есть, прием убийства. А что же еще? Забыв про угрызение и застенчивость, Ванзаров вдруг сказал. Позвольте, я буду рассуждать вслух. Ну, как бы сделал Сократ. Извините. Лебедев только развел руками от восхищения. Ну уж порадуйте, чтобы в полиции Сократа использовали. Это трюк почище, чем кошелек у губернатора притырить. Притырить. «Украсть» на воровском жаргоне. «Я немного знаком, то есть изучал систему его логики, и, ну и вот, ну, то есть, ну, если положим...» «Да не тяните, Родион Георгиевич, я не пристав!» «Безумно любопытно!» «Значит так!» Ванзаров выдохнул страх. Молодой человек явно не собирался умирать. Чисто выбрит, помылся, еще пахнет свежим мылом. Руки холеные, хорошо ухоженные. А к какому сословию принадлежит? Обеспеченному. Но одежда дешевая, не его. Для чего маскарад? Не хотел, чтобы узнали. Далее. В самую жарищу отправляется куда-то с коробкой, в которой сидит послушная крыса. Зачем? Ответа нет. А предположение делать не будем. На Невском проспекте, в самом центре столицы, он получает смертельный удар в грудь. Почему в таком месте? Зачем рисковать? Допустим, это показательная расправа. Но кого это устрашило? Да никого. Что остается? Для убийцы не оставалось другого шанса с ним расправиться. Времени не оставалось, а значит это как-то связано с посылкой, которую нес погибший. Далее. Убийца настолько дерзок и хитер, что никто из прохожих не видит, что человеку всадили в сердце острый предмет. Что это значит? Это профессионал с твердой рукой. Но за последнее время таких происшествий по нашему департаменту не проходило. Почему? Потому что он воспользовался каким то своим навыком «Позвольте встрять!» — оживился Лебедев. «Могу добавить о способе убийства. Удар нанесен с очень близкого расстояния, буквально вплотную, снизу вверх. У злодея крепкая, а самое главное — точная рука. Смею уверить, такой удар в сердце требует большого мастерства. Несчастный был какое-то время еще жив, и малейшее движение убило его». «Так какая у него профессия?» «Не знаю», — признался Ванзаров. «Зато наверняка...» «Он мужчина». «Вывод неверный. И женщина может нанести один сильный удар. А уж коварный, без сомнения». «Не в этом дело. Такое шило в руке долго нести невозможно. Кто-нибудь на улице заметит, станет оборачиваться и тому подобное. А оно должно быть под рукой в любое мгновение. В женском платье его девать некуда. Перчатки до локтя или манжеты слишком плотно прилегают. Другое дело мужской сюртук». В нервном возбуждении Родион схватил шило и осторожно засунул в рукав, подвернув кисть. Оружие стало невидимым. Но как только обшлаг расширился, шило плавно выскользнуло прямо в ладонь, а шарик удобно уперся в пальцы, после чего не составило труда нанести разящий удар снизу вверх. Лебедев одобрительно хмыкнул. «Где научились таким...» «Приемчиком Гайменника!» «Гайменник. Убийца на воровском жаргоне». «Просто логика. Убийца подошел к жертве так близко, как требовал удар, но несчастный ничего не заподозрил. Почему?» «Хотите сказать, его знакомый?» «Не совсем, но почти уверен, что убийца левша». «Неужели по форме раны смогли определить?» С некоторой тревогой спросил криминалист. «В этом я пока мало разбираюсь», — признался Ванзаров. «Тут логика. Как проще всего нанести такой удар в людном месте?» «Из-за спины». «Почему?» «Те, кто идет по улице сзади убийцы, вообще ничего не поймут. Мало ли что делает прохожий, а те, кто шел навстречу убийцы, вряд ли смогут заметить быстрое движение рукой. Что получается? Удар левой рукой из-за спины». Убийца догнал, ударил и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Для этого он должен хорошо знать свою жертву, чтобы не спутать его спину с кем-нибудь. Исходя из этого, следует вывод. Убийца никак не выше жертвы, а может быть, чуть ниже его. Убил и расписался. «Это как же!» — насторожился Лебедев. Обрывок с розой и стрелками был засунут в нагрудный карман, как знак, что послание доставлено по адресу. Выпалив логическое умозаключение, Родион растратил запал и теперь смотрел на старшего коллегу в тревожном ожидании. Не ударил ли в грязь лицом? Примет ли великий криминалист рассуждение почти мальчишки? Лебедев скрылся в раздумьях, а когда молчание стало уж слишком тоскливым, вдруг поднял крышку от шляпной коробки, заглянул внутрь и сообщил. «Хм, «Надо же! Смерть мужьям!» Немым образом Ванзаров умудрился выразить фейерверк чувств, среди которых «ага» и ухты, были самыми слабыми. «А, так вы не знаете. Коробка эта из салона современных мод некой Матильды Живанши, называемого «Смерть мужьям». Что за жуткое название для дамского салона? На вывеске у нее «Салон ММ Живанши». «А прозвище молва дала». «И по делам. У Матильды безумные цены на платье, шляпки и прочую чепуху, без которой не может прожить ни одна дама». «Каждый визит вытряхивает кошелек дочиста. Ну и бедные мужья отомстили, как могли. А вот женитесь, не дай бог, тогда узнаете». «Где он находится?» «Кажется, на углу Невского и Караванной. Это важно?» «Недалеко от этого места было совершено убийство». «Неужто из салона МОД крысу в коробке не «Возможно, совпадение. Вот если б животное могло говорить. Блестящие бусинки грызуна трепетно смотрели на людей, которые так мало обращали внимание на такую хорошую крысу. Животному хотелось общения, но оно было слишком хорошо обучено смирному поведению». «Чтобы определить личность, потребуется время», — сказал Лебедев. «Если о пропаже не сообщат родственники, придется давать объявления в газете и устраивать открытое опознание. Меньше чем... На неделю не рассчитывайте, коллега». Если бы Ванзарову предложили на выбор Все богатства мира или услышать этот скромный эпитет из уст великого криминалиста, юноша не раздумывал бы и мгновения. Да за такое счастье стоило терпеть еще месяц каторги в участке. Его назвал коллегой сам Лебедев. В небесах вспыхнул транспарант. «Родион все-таки великий сыщик!» Но юноша отогнал счастливое видение поскорей и очень вовремя. Дверь медленно приоткрылась, в проем сунулась елейная личка чиновника Матько. «Родион Георгиевич, извольте в кабинет для допросов». «Зачем?» — довольно грубо спросил Ванзаров. «Ну как же, сам господин Пристав вам место уступили». «Да в чем дело? Вас там ожидают. Меня? Разумеется, вас. Пришла дама, которой требуется самый лучший сыщик, а вы у нас один такой». И Матько растворился вместе с улыбкой. «Все-таки крысы порядочнее людей», — вдохнул Лебедев. «Идите уж, лучший сыщик, я тут еще поколдую. Может, покойничек чем-нибудь поделится любопытным». Внезапно Родион ощутил, что слово «сыщик» перестало приятно возбуждать и щекотать практически начисто.